Глава двадцать Лис. Почти стемнело. Природа вокруг притихла, и только лишь река, гремя в темноте камнями, нарушала тишину. Ветер тоже угомонился, как часто бывает в горах ближе к ночи. Подруги сидели вокруг небольшого костра, который не столько грел, сколько тлел. Дрова, которые они набрали в лесу днём, оказались недостаточно сухими. Лис соскребла со стенок кастрюльки остатки лапши. Я бы даже повторила. Она встала, борясь с онемением в области ягодиц от долгого сидения на бревне, включила налобный фонарь, взяла кастрюльку и пошла к реке. Пронзив темноту, луч осветил противоположный берег и заставил вспомнить о странном появлении Вильгельма. В свете фонаря танцевали крошечные насекомые, но на берегу никого не было. Стоя на коленях на мокрой траве, Лиса опустила кастрюльку в ледяную воду, чтобы руками отскоблить остатки пригоревшей еды. Здесь, в стороне от костра и подруг, у неё вдруг появилось щекочущее нервы ощущение, которое быстро переросло в чувство тревоги. Она словно ждала удара в спину, каждой клеткой улавливая нависшую угрозу. Из головы не выходило предупреждение Вильгельма. Лиз помотала головой. Нельзя отдавать волю воображению. а Ополоснув кастрюльку, девушка поспешила обратно к костру. Мэнги разломала плитку шоколада и поделилась с подругами. «Уверена!» уточнила Лиз. «Когда носишь на себе съестные запасы на четыре дня, еда становится сверхценностью». «Конечно». Лиз отломила маленький кусочек, с благоговением поднесла его к носу и насладилась сладким молочным ароматом. Закинув шоколад в рот, почувствовала, как лакомство растекается по языку. «Мои поздравления! Один день позади!» объявила Хелена, протянув ноги ближе к костру, который так и не набрал силу. Их с Джонни мокрые ботинки стояли рядом. Мы преодолели пешком несколько километров, перешли вброд реку, установили палатки и даже приготовили на горелке ужин. Ещё и костёр развели. Ну ладно, дым». «Жаль, что нас сейчас не видит Эйден», — пробормотала Мэнги. «И как поживает наш бывший муженёк?» — спросила Джонни. «До сих пор бесится, что ты отказалась петь на нашей свадьбе». Первый раз за день Джонни рассмеялась. «И что я только в нём нашла?» «Да, попробуй сама и ответить», — пожала плечами Хелена. Он показался мне безнадёжным романтиком. Выходные в Амстердаме, Париже, бесконечный поток букетов. Мне настолько жстило его отношение, что я не заметила. «Какой он позер, эгоист и самовлюблённый кретин!» — услужливо подсказала Хелена. «Правильно, не стесняйся!» — усмехнулась Мэгги. «Я чувствовала, что что-то не так. Но когда-то беременная дата свадьбы уже назначена, идти на попятную довольно глупо, да?» Я вышла за него замуж, потому что так и не осмелилась сказать «нет». Просто я слабачка». В свете костра её лицо выглядело каким-то особенно жалким. «Дело не в слабости». Джонни сидела, опёршись локтями на колени. «Думаю, ты надеялась, что всё наладится. Ты носила по терцам ребёнка и хотела, чтобы всё было как у людей». чтобы у ребёнка был отец, а у тебя полноценная семья. Твои мечты сыграли с тобой злую шутку, поэтому случилось то, что случилось». Вдруг за спинами подруг, среди тёмных силуэтов деревьев, Лис заметила какое-то движение. Она застыла, вглядываясь в темноту, но тень уже растворилась в лесу. «Лис, поделись секретом счастливой семейной жизни». «Я?» — растерянно отозвалась Лис, которая не сразу поняла, что Мэнги обратилась к ней. «Вы с Патриком вместе много лет. У вас крепкий брак, вы любите друг друга. Помнишь, как он тебе записывал на кассеты музыкальные сборники? А потом от руки составлял список треков». Лиз улыбнулась. У неё до сих пор хранились кассеты с песнями группы Red Hot Chili Peppers, Лени Кравица и Beastie Boys. В своё время она заслушала их до дыр, пока примеряла наряды и готовилась к свиданиям с Патриком, который часто приглашал её в кино или кафе. От магнитофона она избавилась уже лет двадцать назад а кассеты, берегла как зеницу ока. «Ваши отношения пережили учёбу в разных городах, твою ординатуру и только укрепились с рождением детей. В чём секрет?» — не унималась мэнги Не отрывая взгляда от костра, Лис попыталась улыбнуться, но губы задрожали. «Ты чего?» — спросила мэнги участливо наклонив голову. Лис чувствовала, что взгляды сидящих вокруг костра подруг прикованы к ней. Как бы ей хотелось заверить их, что у них с Патриком всё прекрасно, что они по-прежнему безумно любят друг друга. Но язык словно пересох, отказываясь шевелиться. На глазах предательски проступили слёзы, щёки пхлали. «О, Лис!» — попыталась успокоить её Мэнги, пододвинувшись к ней поближе и положив на спину руку. Тяжело дыша, Лис призналась. «Патрик и я, мы решили пожить отдельно». И очень хотелось добавить, ничего плохого в этом нет, это же не развод, это временно. Особо ей хотелось подчеркнуть слово «временно», потому что они разъехались лишь для того, чтобы отдохнуть друг от друга и в разлуке еще раз осознать, что жить один без другого не могут. Однако слов этих она так и не сказала, потому что расплакалась. «Простите», — пробормотала она, вытирая ладонью лицо. «Не извиняйся, ты ведь живой человек». Мэгги достала из кармана упаковку с бумажными носовыми платками. и не хотела, чтобы вы узнали. Боялась испортить отдых». «Мы — твои лучшие друзья, те, которые в горе и в радости, несмотря ни на что, забыла?» Джонни кивнул выражая согласие со словами Мэгги. «Знаю», — пробормотала Лис. Она тешила себя мыслью, что если никто ни о чем не догадывается, то и проблемы нет. и по-прежнему хотелось выглядеть в глазах других людей сильной и самодостаточной. «Оставаться человеком, к которому люди приходят за советом — это непоколебимые столпы ее личности. Лишись она их, что останется от лис Уоллес». «И какой петух вас клюнул?» — спросила Хелена. Клубы дыма от костра доплыли до Лиз и в горле запершила. «В последнее время что-то между нами изменилось. Трудно понять». Она покачала головой, чувствуя, что подруги ждут объяснений. Мы словно потеряли что-то важное. Не помню, когда мы в последний раз вместе смеялись. Раньше мы обсуждали книги, песни, делились мечтами, жаждали приключений. Сейчас все наши разговоры вертятся вокруг двух вопросов. Кто заплатит за питание в школе и кто заберет детей в случае отмены кружка. Наша жизнь стала воплощением заезженного штампа о том, что с появлением детей отношения между супругами меняются не в лучшую сторону. Знаете, как в тех картинках «до» и «после». «Известно, куда приводит эта дорожка». У Лис перед глазами был пример собственных родителей. Сначала поцелуй в губы, двуспальная кровать, приступы смеха, потом поцелуй в щеку, сон в разных комнатах, приступы раздражения. А она искренне верила, что они с Патриком застрахованы от подобных метаморфоз. Оказалось, что нет. Не отводя взгляда от огня, Лис призналась. «Мы перестали заниматься любовью». Не то чтобы кто-то из них охладел, просто им обоим стало всё равно. Они даже не заметили, как из их жизни ушёл секс. Территория желания это территория тайны и радостного предвкушения. Поначалу поведение Патрика в постели будоражило её свои непредсказуемости. Прогулки по этой территории пьянили и распаляли аппетит. Они сближались всё больше и больше, и скоро тайн совсем не осталось. Как-то само собой так получилось, что эта сторона их жизни стала для Ли прочитанной книгой. «Ты же его все еще любишь?» — с надеждой в голосе спросила Мэгги. «И кто из вас предложил расстаться?» — поинтересовалась Джонни. «Я». «Но почему?» — недоумевала Хелена. «Когда я предложила разъехаться, я надеялась, что Патрик бросится меня отговаривать», — сокрушенно промолвила Лис. «А он сказал, что это замечательная идея». «О, Лис!» — не удержалась от возгласа Мэгги. Мы решили вопрос мирно, как и подобает цивилизованным людям. Составили график. Одну неделю я дома, следующую Патрик. Дети ни о чем не догадываются. На этой неделе его черед сидеть с Ивией Дэниелом. «Надеюсь, разлука пойдет вам только на пользу», — с чувством произнесла Мэгги. «Позволит перезагрузить отношения». Лиз кивнула. Как же ей хотелось, чтобы слова подруги оказались правдой. Она вытерла ладонью лицо и посмотрела на свои ботинки. поэтому вылазка в горы и была нужна ей как воздух. Она почти потеряла себя и свой брак. Сейчас надо не забегать вперёд и сосредоточиться на прохождении маршрута шаг за шагом, продвигаясь к намеченной цели. Глава двадцать шестая. Хелена. Хелена лежала в узком спальном мешке, вытянув руки по швам. Просто не нашла другого способа их пристроить. Неужели есть люди, которым нравится спать в палатках? Любое движение отзывалось похрустыванием коврика, а спальный мешок комковался. Казалось, она спит в шуршащем полиэтиленовом мешке. Она нажала на живот, пытаясь определить, насколько полон мочевой пузырь. От мысли, что придётся вылезти из тёплого спальника, расстегнуть палатку, сунуть покрытые мозолями ноги в ботинки и присесть в кромешной тьме, Елена чуть не заплакала. «Сейчас бы в свою ванную комнату». Не находившие себе места руки, наконец успокоились и теперь лежали на животе. Ладонями она ощущала исходившее от её тела тепло. «Где-то там внутри плод». «Да, плод. Точнее не скажешь. Когда произносишь слово «ребёнок», сразу включаешься эмоционально. «Дети, они настоящие, у них есть чувство, потребности, а абстрактный плод больше фигурирует в медицинских документах». Её ладони двигались по кругу. Ощущение оказалось довольно приятным. Для себя Хелена решила, что пока выкинет беременность из головы и не будет они низкие ни говорить. К сожалению, её получившая новый статус тела уже включилась в работу и выбрасывала в кровь гормоны, из-за которых она чувствовала постоянную усталость и зверский аппетит. По их же вине очертания тела стали более округлыми, а может, просто разыгралось воображение и чувствовать себя так вполне нормально, когда ты провела целый день на ногах с тяжёлой ношей на плечах. Всё, спать. Хелена высвободила из спальника руку и выключила оставленный Мэгги фонарик. Несколько секунд она лежала неподвижно, затем, когда глаза немного привыкли к темноте, поднесла к лицу ладонь. «Ничего не видно», — подождала ещё. «Я просто задыхаюсь от этой темноты тесноты», — неожиданно прошептала Мэгги. «Думала, ты спишь». «Меня трясёт от страха», — Мэгги повернулась к ней лицом. «А ты как? Отошла после ссоры с Джонни?» «Не ожидала, что она бросится в реку меня спасать». «Как раз ничего удивительного. Сама прекрасно знаешь, как она к тебе относится. И её отсутствие месяцами ни о чём не говорит. Она по-прежнему дорожит нашей дружбой». «Понимаю». Тихо отозвалась елена и, понизив голос, добавила. «Новость про лис и Патрика прозвучала, как гром среди ясного неба». Когда Мэгги задала следующий вопрос, елена почувствовала ее дыхание на своем лице. «Ты же видела его недавно. Как он выглядел?» «Довольный, как слон, что вырвался на свободу». «Хелена! Что я такого сказала? Все знают, что он не прочь пропустить стаканчик-другой, когда лис нет рядом». Она умолкла. «Слушай». «У тебя нет ощущения, что нас развели. Они сейчас в состоянии, так сказать, гостевого развода, и Лиз заранее выбрала для поездки дни, когда с детьми сидит Патрик». Мэгги промолчала. Хелена могла на неё рассчитывать почти во всём, но сплетничать за спиной подруг, и это не к ней. Хелена истолковала молчание привратно, поэтому продолжила. «И всё-то у неё в жизни правильно. Тоже мне мисс совершенства». с одёрнула её Мэгги. «А что я такого сказала? Сама подумай!» Обложилась картами, списками, графиками, всегда улыбочкой наготове. «Почему нельзя было просто взять телефон и сказать? девочки мы с Патриком переживаем непростые времена, мне нужно уехать подальше от дома, кто со мной, мы бы все ее поддержали». Я сказала «цсс», потому что мне что-то послышалось. «Ой». Елена замолкла и прислушалась. Легкий ветер колыхал ветви деревьев. Сосновые иглы перешептывались друг с другом. Мэгги спросила неуверенно. «Как думаешь, Вильгельм, куда он направился?» «Домой, если с головой дружит». У него на спине висел походный рюкзак. Да, глядя на мужчину, не оставалось сомнений, что в глуши он без проблем может жить неделями. Ставит ловушки на кроликов, ловит рыбу. Мэгги перешла на шепот. «Он знает, что мы здесь совершенно одни. Когда он рассказывал про тонкие места, душа у меня от страха в пятки ушла». Мэгги в темноте нашла руку Хелены. «Отпусти мою грудь!» «Ой, прости!» За стеной палатки Хелена уловила движение. Мэнги замерла. Шорох повторился. «Шаги!» — раздался хруст ветки под ногой. «Там кто-то ходит!» — прошептала еле слышно Мэнги. Хелена перестала дышать, прислушиваясь к отчетливому звуку приближающихся шагов. Мышцы непроизвольно напряглись. Произошло какое-то движение, и Хелена получила удар в плечо. Крик Мэнги пронзил ночную тишину. Ошарашенная елена нанесла ответный удар кулаком и почувствовала, как костяшки впились в мягкую плоть, которой ее разделяла стенка палатки. Раздался истошный вопль. Хелена нанесла еще один удар в темноте. «Ай!» Мэнги схватила подругу за руки и прокричала «Прекрати!» За стенкой раздался голос лис. «Это я! Убить меня решили!» Выкарабкавшись из спальника, Хелена расстегнула палатку и высунула голову. В лунном свете виднелась фигура, пытающаяся встать на ноги лис. «Какого чёрта?» — закричала Джонни, выныривая из палатки с фонарём в руке. лис прикрыла ладонью лицо. «Я сходила в кусты и на обратном пути зацепилась ногой за оттяжку. Ты упала прямо на меня!» Прерывисто душа возмутилась Хелена, сердце бешено колотилось. «Мы думали, нас убивают!» Джонни расхохоталась, и луч света задрожал в темноте. Поняв, что им ничего не угрожает, подруги с облегчением выдохнули. «Я не хотела!» — оправдывалась Лиз. Джонни тряслась от смеха, Мэгги от неё не отставала. «Очень смешно!» — подумала Хелена и, вспомнив поговорку о том, что нет худа без добра, решила всё же сходить в туалет. О том, чтобы надеть на истерзанные ноги ботинки, не могло быть речи, поэтому она пошла по мокрой траве босиком. Неподалёку от палаток присела на корточке, и горячая струя с шумом обрушилась на землю. Почему лис вообще оказалась так близко? Неужели подслушивала? В любом случае, елена была готова повторить каждое сказанное ею слово, ей стыдиться нечего. Она встала и вдруг за тлеющими в темноте углями костра уловила какое-то движение. Тогда, выставив фонарик вперёд, она несколько раз повела лучом вокруг, но не увидела ничего, кроме возвышающихся в темноте деревьев, между которыми прятались чёрные тени. Хелена понимала, что на десятки километров вокруг ни души и всё же не могла отделаться от ощущения, что кто-то не сводит с неё глаз. Ни с того, ни с сего в мыслях всплыл образ мужчины, с которым она переспала в приюте. Остин. Она не забыла, как от него пахло сидром и мясом, не забыла взгляды холодных глаз. В память врезались слова, которые он бросил ей вслед. «Ещё увидимся». Хелена нырнула в палатку и закрыла за собой молнию. Поиски. Взгляд Лайфа прикован к двум бегущим в сторону приюта женщинам. Сжимая в кулаке бинокль, он сломя голову, устремляется им навстречу. При каждом шаге земля под ногами пружинит и вздрагивает. Впереди бежит женщина помоложе. Куртка завязана узлом на талии, темные волосы развиваются на ветру, на топе темнеют пятна пота. Завидев Лайфа, она переходит на шаг, и тело ее облегченно обмекает. «Молодая немка, лет 18 Следом придёт её мать. Они выдвинулись в поход с ночёвкой вчера. Точно, Лайф и вспомнил. Они ещё очень долго изучали за ужином карту». «Что случилось?» — кричит Лайф, подбегая. Девушка останавливается и пытается отдышаться. Она наклоняется вперёд, опёршись ладонями о колени. Грудь часто вздымается, на лбу капельки пота. Пошатываясь и едва волоча ноги, подходит мать. Её щёки пылают. Обе, как по команде, показывают руками на блафёль Щурясь в туманном свете, Лайф поднимает глаза на вершину горы, не до конца понимая, что надеется там увидеть. Людей, устремляющиеся в небо клубы тумана? Отсюда гора кажется высокой, неприступной и одинокой. Способность говорить возвращается сначала к дочери. «Женщина!» «Упала», — выдыхает мать. У Лайфа мгновенно пересыхает во рту. «Мы звали ее, но слишком далеко», — добавляет мать. «Мы шли по нижней тропе, к ней не подобраться. Звонили спасателям, связи не было, поэтому побежали за помощью сюда». У Лайфа перехватило дыхание. «Она жива?» Женщины переглянулись. Похоже, мать представила собственную дочь на вершине той горы, и ее глаза наполнились слезами. Она повернулась к Лайфу и голосом, в котором паника уступила место чему-то более мрачному, сказала. «Не знаем. Движение не заметили».